А куда подевались вот русские моряки? Вот куда они делись? Вот те русские моряки, про которых мы слышали. Те русские моряки, которые были. Но те от Петра Первого, Ушакова, Нахимова, Лазарева. Они же были. Они были. И идут флюиды. Я их получаю. Откуда-то оттуда. Даже не из прошлого. И даже не из моря-океана. А откуда-то. Я же тоже был моряком. Настоящим. Я читал и знаю. Но если повнимательнее почитать историю русского флота, то выясняется, что лучше всего русские моряки умели топить собственные корабли вместе с собой. Но это у них получалось так, что... Мурашки бегут по спине И кулак хрустит Незаметно сжатый Ведь были же русские моряки Были те, которые прекрасно декламировали Чудесно музицировали Знали иностранные языки На каждом корабле В кают-компании стояла фортепиано Для кого? И шла прекрасная эскадра Огромных броненосцев Черный дым поднимался до самого неба. Трепетали андреевские флаги на каждом корабле. И последним в кильватерной колонне шел самый красивый крейсер, самый новый, с самой лучшей командой и с самым прогрессивным командиром. Но что-то вот как всегда получалось как-то вот неудачно. То есть То ли вахтенный матрос что-то не так увидел. Или радист отошел покурить, а в это время пришла какая-нибудь там важная телефонограмма или вот радиограмма. И вся эскадра шла вот так, а крейсер вот так. И сразу туман, конечно. И пару дней в тумане. А потом туман рассеялся, и, опа, кругом враги. Ну, здесь даже никто не удивляется. Ну, в смысле нет, враги-то очень удивились. Наши не удивились. И враги, конечно, опомнились и начали сигналить, дескать, сдавайтесь, вы окружены. А наши сдавайтесь, конечно. Угу. Сдавайтесь. И все быстренько переодеваются в первый срок, ну, в смысле, в новую форму, потому что все знают, что сейчас будем умирать, потому что пора. Хотя этого вслух никто не говорит. И вот тут уже, кроме шуток, тут уже из всех орудий, потому что враг вокруг, а наши комендоры, ну в смысле артиллеристы, самые лучшие, из первого же залпа, их флагман дымит, И уходит из боя. А их адмирал, на шлюбочки, перевозят на другой корабль. И вообще их эскадр несет тяжелый урон. И уже два эсминца потоплены. А наш крейсер, конечно, весь просто вдрызг. Весь горит. Но флаг на мачке. Трепещет, и его опускать никто не собирается. И еще одна пушечка дивизионного калибра бьет, редко, но бьет и попадает. А там осталось два матросика, которые в темноте казимата, задыхаясь в дыму, в обгорелой робе. Глядят в взбитые прицелы и кровь заливает глаза. И они обожженными до костей руками заряжают пушку, стреляют и попадают. А потом заряжают они последний снаряд. Баба! И один из них. Ну что, Колян, <coughs> курим? Все? И тишина. И на искореженном мостике нашего корабля сидит раненый командир. Он накидывает на забинтованное плечо белоснежный китель. Все равно белоснежный. Весь в крестах. Китель, весь в крестах. Поправляет кортик и что-то аккуратно записывает. В ахтенном журнале. На мостик поднимается весь закопченный, совсем молоденький. Мичман, штурман. И говорит, обращаясь впервые в жизни, к командиру по имени отчеству, говорит, Дмитрий Сергеевич, все. Те, кто остался в живых, собрались на баке. Вы выйдете в команде?» Командир попытался встать, но понял, что сильно ранен и говорит. «Знаете, Сашенька, вы идите к матросикам. Скажите, что хорошо дрались. Хорошо же дрались мои матросы. Очень хорошо. Ступайте с Богом, я здесь как-нибудь сам». «А на вражеской эскадре...» Борется за живучесть, тушат пожары, суета, маята. И их адмирал вызывает себе своего старшего помощника и говорит. Вы видели, как дрались русские в моряки? Вот, вот таких мне в моряков, а вы вон отсюда, нет? Подождите, вернитесь. Значит так. Значит так. Немедленно освободите свою каюту. Там мы примем русского командира. Всех русских примем на борт. Будем их лечить. Всем гарантируем жизнь. Идите, исполняйте. А на искореженной палубе русского крейсера сидит матросик, который вышел из дыма, из своего казимата. Он сидит, обгорелыми руками, пытается скрутить самокрутку, ну, какую-то сворачивает. Какая она у него получается? Ну, плохая. Он сидит, курит, а она не тянется. Вот так сидит, вот так. Да еще бакланы что-то низко летают. И он готовится умереть. А как они знали, как надо умирать? Ведь они каждый раз знали, как надо умирать. И через какие-нибудь пять минут два усатых старшины и молоденький Мичма, Сашенька откроют Кинстоны. А еще через каких-нибудь 15 минут На поверхности океана только масляные пятна и без козырь. Адмирал вражеский вызовет себе старшего помощника. «Ну где русский командир? Где он? Вы сигналили?» «Мы сигналили». «Ну?» «Вы знаете, они все утонули». «То есть как утонули?» «Ну, наверное, открыли кинстоны и утонули». «Подождите, какой смысл?» Какой смысл? Вы им сигналили? Бой-то уже закончился, они хорошо дрались. Они же знают, что они хорошо дрались. Вы передавали им мой сигнал? Да, передавали. Ну и что? Они утонули. А какой смысл? Я тут уже не выдерживает этот старший помощник. Он говорит, это вы меня спрашиваете? А адмирал взял и задумался неделю надо.